Максим уже давно не брился. Достав из-под матраса черную униформу, быстро оделся. Взглянул на себя в зеркало. Баночка с чудодейственным гримом собственного изобретения. Смесь сажей растительного масла. Совсем рядом. Надо только протянуть руку. Пока он наносит на лицо грим, сознание совершенно меняется. Теперь нацепить пояс с ножом. И куда же он делся? Страх перед ночью. Где тот человек, что еще пять минут назад смотрел на сузкое пламя лампы? И вздрагивал при сильных порывах ветра. Его больше нет. Максим открывает дверь и выскальзывает в темноту ночью. Возвращается только к пяти утра. Мокрый, грязный и усталый. Снимает пояс. Вытирает тряпкой сажу с лица. Умывается и ложится спать. Просыпается он после полудня. Дождь прошел. В небе снова сияет солнце. Мир светел и приветлив. Сознание Максима – это сознание обычного человека. но он уже знает, что это всего лишь иллюзия. И там, под оболочкой нормального человека, в нем живет и другой Макс, хищный, опасный и безумный. Самым любопытным во всем этом было то, что его ночные похождения самым положительным образом сказались на сновиденной практике. Максим столкнулся с целым каскадом замечательных сновидений. Поразмыслив, он пришел к убеждению, что влияние оказывали не сами вояжи, а сопровождавшие их чувство силы и агрессивности. Там ночью он был богом, или демоном. Максим приходил к выводу, что второе все же вернее, что это и есть пресловутая темная сторона силы. Одержим дьяволом. Максим не сомневался, что какой-нибудь священник поставил бы ему именно этот диагноз. Но так ли это? Пока все говорило о том, что дьявол это просто настройка. Но и святой, это тоже только настройка. Человек может подняться так высоко, насколько низко он может пасть. Получив в свое распоряжение всю шкалу, весь диапазон от святого до дьявола, именно об этом думал Максим, вернувшись с очередной ночной прогулки. Взглянул на часы. Пятый час утра. Самое время для сновидений. Этой ночью он смог отыскать в сновидении Бориса. Все получилось само собой. Максим даже не пришлось прибегать к каким-либо ухищениям. Просто захотел его увидеть и увидел. «Здравствуй», — сказал Борис. «Что-то случилось?» «Да нет», – пожал плечами Максим. «Просто хотел поговорить. Знаешь, в последнее время мне все больше кажется, что в нашем пути все же слишком многое от дьявола. Я говорил с Радой о Боге. Ее слова мне очень понравились, они мне близки. Но теперь занимаюсь боевыми искусствами, знакомясь с силой тьмы». Максим на секунду замолчал. «Мне кажется, что когда я пытаюсь отыскать в себе темную сторону, я предаю Бога». «Даже так», – усмехнулся Борис. «Давай где-нибудь присядем». Он взял Максима за руку. Через какое-то мгновение перед ними возник знакомый речной берег с доской-скамейкой. Борис опустился на доску. Максим сел рядом. Насчет темной стороны начал Борис. «Суть в том, что окружающий тебя мир собирается твоим сознанием. Вспомни картинки в калейдоскопе и представь, что каждый из них – это отдельный мир». Повернул калейдоскоп, и картинка уже другая. Темная сторона – лишь одна из таких картинок. Она не лучше и не хуже остальных. Собери ее, и ты станешь демоном, дьяволом, убийцем. С тем же успехом ты можешь стать политиком, священником, учителем или врачом. Список можно продолжать бесконечно. Ты сам собираешь тот мир, который тебе нужен, понимаешь? Вопрос в другом – какой мир тебе нужен? Можно стать убийцей, а можно человеком знания. Любые увещевания здесь бесполезны. Ты сам должен разобраться в себе, понять, что ближе твоей душе, к чему действительно стоит стремиться. Борис, я все это уже понял. И выбор сделал. Путь зла не для меня. Но я заметил и другое. Если путь зла и агрессии назвать темной стороной, то темная сторона дает реальную силу. Даже то, что я сейчас здесь с тобою, объясняется именно темной стороной. Она во мне, пусть где-то глубоко, но она есть. Благодаря Андрею я научился выпускать ее на поверхность, но до сих пор сомневаюсь, хорошо ли это. «Темная сторона есть в каждом из нас», — ответил Борис. «Так что тут ты не уникален. Точно так же, как и в нас есть и другие стороны. Можно этого бояться, а можно использовать в своих целях. Подумай, люди научились использовать энергию воды и энергию ветра, энергию огня и энергию атома, но до сих пор не научились пользоваться энергией сознания». Вспомни, мы с тобой не раз уже говорили о потоках. Чтобы подключиться к потоку, на него надо настроиться. Настроился, и качество твоего сознания разом меняется. Можно этого пугаться, а можно использовать в собственных целях.